Глава четвертая. Уход велияры из общины. Время шло. Рада подросла, повзрослела. Ведь уже четырнадцать вёсин прошло. Невестой скоро станет. Превращалась она из девочки в девушку прекрасную. Словно начал бутончик раскрывать лепестки нежные. Так расцветала её красота. Она не могла. А вообще не тем временем мне всёло одна стало. Нарастало недовольство некоторых общинников тем, как благослав жизнью всех управляет. И недовольство это раздул тот самый Венияр, медитации которого и рада тоже слушал иногда, пыталась рассуждения его осмыслить. Он более всех высказывал недовольство руководством строгим благослава. Был он человеком, силой большой обладающим, и душой велик, и тело сильно имел. Во многом он умелым был. К словам его люди часто прислушивались. И хотелось Вильяру, чтобы и старейшина мнение его всегда послушал, с его предложениями соглашался. Хотел он свое влияние вообще не усилить. Ведь приемником благослава после Кибери Родомира именно себя он видел. Да только не получилось это у него. Выходило лишь соперничество, да борьба с старейшиной за влияние на людей в общине. Ставь всё чаще ситуации случатся, когда на перекору указания благослава он мнения свои высказывал только лишь из протеста. Он страстно хотел, чтобы за ним люди следовали, его умом восхищались. Починялся Благославу он с неохотой, гордыню свою не смирял уже даже хотя бы для вида. И все чаще за спиной Благослава с людьми говорил он о том, что старейшина их не прав, здесь не так решил, из-за того-то вред вышел. И вот тут Благослав тоже, как видно, ошибся. Стала она вовсе злой и гадкой говорить. Выжил, видать, из ума старик, и Бога уж понимать перестал. Богдаслав долго наблюдал за её терпела, но настала пора принять решение. Богдаслав пригласил Видиара в свой дом. Тот вошёл, поклонился слегка, не земным поклоном, а так, чуть-чуть спину порисогнул. Здравия тебе, Веверияр. Садись к столу, угощайся. Приествовал благослав. Да только на столе не было ничего, пусто. Даже скатерть не постелено. Насмехать изволишься. Неподано же угощения. А ты подай вон в печке кушание, что Рата сготовила. Так в твоём доме мне ли уместно хозяйничать? Да? Сам на деле так думаешь? А вообще не хозяничать тебе уместно. Она роза моей спиной к смуте настраивать. Хорошо тебе. Так ни твоя же только община, и моя она тоже. Община ни твоя, ни моя. Мы для Бога тут вместе живём, а не поразнь, кому как взбредёт. Так пусть за общиной и выбор будет. Когда изберут тебя всей общиной, тогда и я тебя слушаться стану. А пока мне здесь за порядок отвечать. Не дело ты делаешь, людей мутишь. Да ведь в каждом из нас Бог глаголить может, уместно, чтобы и меня слушали. Да, в каждом глаголить может. А чего же ты меня слушать не хочешь? А чего же все тебя слушать вечно должны? Надоело под твоей властью жить. Вот ведь и позвал я тебя, чтобы выслушать, да чтобы ты меня услыхал. Оттого советы твои я не исполняю, что самость твоя мысль не Божию искажает в угоду гордыне твоей неуёмной, почтение к себе требуешь. Что ж, пусть общена решит, кого слушать да слушаться. Собирай завтра всех, я речь держать буду. Посмотрим, кому твоё занудство до да понуждения нужно, а кто свободу хочет. Видя яр вышел, не прощаясь, дверью хлопнул. Рада не слышала сей разговор, но не замечать происходящее она не могла. Рада очень болезненно переживала такой разлад в общине. И с Виляром она сама поговорить решила. «Зачем ты, Вильяр, с дедушкой все время противничаешь? Будто мы не одна семья духовная, а люди, не ведающие о Боге вовсе. Нас и так мало в общине. Если все порознень жить станем, разве лучше будет?» «Тебе не понять, внученька», – съехица ответил Вильяр. Он посмотрел на Раду с насмешкой. Воспринимал он ее как маленькую и несмышленную любимицу старейшины. хотя Рада уже и повзрослела и научилась многому, и пониманию глубокое во всём обретать старалась. Видя я продолжал настойчивым тоном: "Дед твой людьми словно десподправят, никого не слушает, никому, кроме себя не доверяет. Ты кон же за всех в ответе, обо всех заботу имеет", попыталась возразить Рада. "А если не такая забота людям нужна?" Если по его указке жить, все устали. И если бы другие за всех вот эти были, что хуже бы стало? Если я умна, скажу, о чём меня не послушать, а? Ты вот речи верные часто говоришь, но за словами твоими мысли не добрые. Да ведь если мы сами дружно жить не будем, то потеряется всё то лучшее, ради чего мы жить стараемся вместе. Да и как же с Богом сливаться душами? когда у нас даже и друг с другом согласие не выходит. Вот уже выискалась, будто бы умная. Слов красивых много уже выучила. Ты порассуждаешь еще про знания испокон веков хранимые. Давно уж порознь все жить вообще не стали. Видимость одна, а не единство меж людьми. Да ты ж первый к тому призываешь». Потому и призываю, что надоело по дотку деда твоего плясать, приплясывать. Хватит. Ты его не боишься, потому как родня, он тебя пожурит, да не выгонит. А остальные из страха ему подчиняются, трепещут перед ним. А я не боюсь. И со мной все смелые из общины уйдут, если не изберут меня старейшиной ныне. Что ты такое задумал? Сход общины завтра соберём и узнаю. На следующий день сам Верияр общинников стал созывать, чтобы их держать, опасаясь, что Благослав всего не допустит. Люди собрались, слушали Верияра, его призывы избрать его старейшиной, его обвинения в благославу. При всех он это впервые открыто высказал, и в всем его желании властвовать и руководить стало видно. Благослав слушал тоже, смотрел на лица людей, ждал После вышел, поклоном земным поклонился людям. Много лет я здесь старейшина. Если не по нраву это ныне, это вам, люди, решать. Выходите, говорите дома свои. Выходили общинники по очереди. Многие о недовольстве своем говорили, о том, что не так все складывается в общине, по их мнению. Спокойно говорили, рассудительно. Правда, всё как-то земномерше речи их были. Но и не Ярони никто не одобрил. Избрать его старейшиной люди не захотели. Не мог в глаза гордыни его сказывали, а его желание не ради всех жить, а чтобы командовать да управлять всеми. Видиян был очень удивлён, что никто не захотел его поддержать. Он объявил: "Уйду я вместе с женой из общины". «Если же кто со мной идти захочет, то новой свободной общиной жить станем». На том вроде бы и разговоры закончились. Но у Рады было ощущение, что самые главные слова так и не были сказаны. Сам Благослав молчал, призадумался над обвинениями в свой адрес услышанными, решал, был ли в чем не прав, И ленивые здоровые хотения детские выплеснулись наружу. Рада вышла перед людьми и попросила разрешения говорить. На неё посмотрели с удивлением. На таких сходах разрешалось выступать даже маленьким детям. А на памяти общинников дети и подростки только слушали. Никто из них не говорил речи. Рада ощутила, как колотится в груди сердце. Она сделала глубокий вдох. И медленно-медленно выдохнула воздух, как когда-то учил ее Радамир, чтобы с волнением справиться. Она начала говорить, и сама удивилась, как спокойно и ровно звучал ее голос. Слова будто бы сами поднимались из глубины. «Волею своею мы тут все вообще не вместе живем. Или преневолил нас кто-то к тому». Хотим ли мы только жизни своей беречь и пропитания телом достойные находить? Или мы о большем думаем имеем, и цели наши главной к нему приложены? Рана продолжала говорить. Звонко и чисто звучал её голос. Хрупкое девичье тело наполнилось необычайной силой. Слова её проникали в душу. Когда она закончила недлинную речь свою о любви к Пунгу, о присутствии его здесь в каждой их жизни, то наступила тишина особенная. После вышел к ней кузнец Микува. Он был огромного роста, богатырского телосложения и хотя уже за 50 ему перевалило. Силой он такой обладал, что никого синее его вообще не не было. хоть и были среди общинников молодые, да телами крепкие. Поднял он Раду ручищами огромными, поцеловал, по головке погладил с лаской особой. Это было словно в детстве, когда Рада девочкой прибегала в кузницу смотреть на таинственно прекрасную работу Микулы. «Да, выросла ты, умница наша!» «Люди мои любимые, другие подруги сердечные!» Через слова рады Бог нас вразумляет. Много лет мы как одна семья живем. И вот ныне завязли мы в своих мирских делах и желаниях, в обидах пустых и претензиях друг к другу малозначимых, словно в болоте барахтаемся хлипком. Вроде бы все о Боге помним. Да как-то поугасло в нас стремление духовное, заботами о земном оно заслонилось. Я о себе тоже говорю. Хоть не вышел я сказать о своих претензиях к благославу, но и у меня тоже обидка на него была. Просил я его плавить железо позволить, ведь вот под ногами прямо руда лежит хорошая, а он запретил, говорит, приметно станем. Вот об этой обиде я думал сегодня, а не о том, как нам жизнь вообще не духовней сделать. Не о том, как к Богу душой приблизиться, как любой Божий в каждом слове и деянии своих приумножать. Когда люди вместе соединены духовными устремлениями, любовью к Богу, то мелкие личные разногласия исчезают. Любовь Божия помогает каждому человеку божественное взращивать в себе и в мир проявлять, и в большом, и в малом. Забота тогда взаимно и возрастает, и в любом деле красота и вдохновение проявляются. Все в наших жизнях для Бога должно быть. Единение в любви к Богу духовно устремленных людей создает то сообщество людское, которое порождает удивительное пространство жизни общины. В такой совместной жизни легче продвигаться каждой душе. Это и есть самые лучшие условия для совершения духовно, для роста душ, для совершенствования каждого из общинников. Если же начинаются раздоры и споры, обиды, зависть, осуждение друг друга, хоть и в малом, Значит, Бог перестал занимать главное место в нашей жизни. Мы все здесь про Бога знаем, о ступенях пути все знания у нас есть. А ведь нет стремления к освоению большего. Словно побывали мы уже на вершине горы, узрели оттуда солнце и затем обратно вниз в долину спустились. Поедали солнце, стало быть, уже познали, что надо было. А не правильно ведь это? Только лишь ставший источником любви божественной, только лишь в себе солнце Бога возжигающий, становится сыном или дочерью Бога. И вот взглянем, как далеко нам всем до этого. Есть здесь над чем подумать нам, люди мои любимые. А старейшины нам лучше благославы нет. Сказал он так и поклонился отдельно ради, отдельно благославу, а после и всем общинникам. Благослав вышел, просил прощения у всех, кого обидел, не желая того. Благодарил за слова ныне произнесенные. На том сход был закончен. Общинники начали расходиться по своим избам с думами непростыми. О Вильяре словно вовсе позабыли. Он, злой раздосадованный этим, тоже ушел. Глава пятая. Беседы с Радомиром. Вскоре-ери яра с женой вовсе ушли из общины. Думал он, что с ним вместе и другие общинники последуют, но получилось будто сам себя выгнал. Для всех это время было непростым. Рада переживала уход Вирияра как беду большую. Хотя благослав и говорил ей, что сие есть облегчение, и нужно радоваться тому, что от Вильяра по его же воле избавились, и что изгонять его не пришлось. С Радамиром Рада после тоже говорила о многом. Отец похвалил ее. «Молодец, дочка, хорошо перед ведьмой ты выступила. Не побоялась говорить слова от Бога». «Как это от Бога? Да вот так и вышло, что Бог через тебя говорил, доченька». И впредь будешь учиться, как голос Божий в себе различать. Говорить-то может и говорила, да много ли толку? Слишком много и у нас теперь вообще не стало не так. Вот Вириер я женой ушли. Многие люди деда боятся, слушаются, а сами не совсем согласны, по себе разные думают. Вириер вот не боялся говорить про то, что супротив деда думает. Да злоба в нём возросла. И все так закончилось, что хуже не придумаешь. Отчего ты думаешь, что плохо все закончилось? Многое ведь поняли люди через события сие. И потерянные ощущения присутствия Бога всегда в жизни своей, они воскрешать начали. Ведь недостаточно только помнить про это. Нужно ощущать его сердцем, душой, жить так постоянно. А неволею в обитель божественной людей загонять нельзя. А неволею в обитель божественной людей загонять нельзя. У каждого свой огонь в душе пламенеть должен. Такой огонь любви с огнем божественным всеобщим соединиться может. Пока личное желание главными правителями души является, пока самомнение заслоняет понимание божественной воли, то не готов, значит, еще такой человек к жизни в божественном единстве. Вот как бы ты сама общиной управляла? Думала? Думала? А общиной бы руководить папа я бы не смогла. А вот жить, как ты хотел бы, людям помогать, объяснять про то, что знаю. И дедушка ведь прежде так жил. А теперь? А что теперь? Бога рядом не стало. В себе дочьенька решение проблем искать надо. Может, хорошо бы стало, если бы ты всегда как солнышко сердцем сияла. И для всех примером для подражания была бы. в стремлении соединить жизнь с свою жизнью божественной. «Я стараюсь, да не всегда получается. Отчего иногда вдруг так пусто на душе становится? Мне порою кажется, что я забыла, как быть счастливой, как радоваться. Делаю то, что должно, а радости в том нет. Словно состарилась до срока, будто бы в неволе живу. Как березка, что корнями к земле привязана — и от места, на котором выросла, убежать не может. «Мне так не хватает тебя рядом. Но я же ведь всегда рядом. Я знаю это, да не так все, как прежде, когда в телах рядом были. Ты людям помогал, учил, исцелял. А я и учусь у дедушки вроде бы нужному, да никому вокруг не нужно то, что я знаю теперь. Даже самой малость помочь кому-то в радость было бы». Понимаешь, никому не нужна жизнь моя такая. А как это изменить? Думала одно время, что если полюблю кого, замуж выйду, деток рожу. Так хоть и хоть учить стану. И что ж, дочка, никто тебя за себя замуж не берёт. Да многие бы рады заглядываются, но сердцу не рюб никто из них. А без этого всё то смысла не имеет. Ты попроси дедушку, чтобы хоть людей в деревнях исцелять пускал. Попробую. А ты попробуй ту радость всегда иметь в душе, которая ни с наруже, от тебя причины имеет, а внутри в сердце духовно рождается и ширится. Ты ведь умеешь это, ты да только не всегда живёшь-то. Ты теперь познай, как всему и всем вокруг это твоя радость выжить во времена суровые может помогать. Ты ведь сама говорила, что когда отца сварога ощущаешь, счастью предела нет. Да, так, прав ты, но только не получается все время так жить. Закончилась медитация, в которой была в сиянии с Богом, и вот и солнце, с которым вместе сияло, за тучку зашло, и все теперь серо и уныло вокруг. Ты вот про березку сказала, что не убежать ей с того места, где выросла». Вот и возьми с берёзки пример. Там, где богом было место для берёзки, то и определено, растёт она и всем свою красоту и любовь дарит. Воздух дыханием своим наполняет, здоровьем и силой для всех тот воздух становится. И если не любуется ею никто, то от этого не перестаёт берёзка свою красой и любовь миру боже ему дарить. Да бывают такие сложные времена в жизни наших. Когда тродно во внешнем найти повод для радости, и все события не таковы, как нам бы хотелось. Вот именно в такие отрезки времени можно учиться очень глубоко соединять себя как душу с Богом. Нужно не просто искать для себя покой, и защиту в его любви и всесилии, познавая его великого и единого безбрежно, но нужно начинать излучать его любовь. В той серой мгле, что вокруг сгустилась, Можно засиять подобно солнушку. Пусть маленькому пока этому солнушку Бог даёт свою силу, чтобы светить. Такая жизнь с Богом может преобразовывать энергии печали в сияние любви или в нежный покой ласку. Попробуй. Вот стали мысли грустные одолевать, а ты их не просто спять в себе и прочь отгони, но преобразуй в любой Помнишь, учил тебя дедушка танцу утреннему, как солнышко встречать и радость солнечную миру дарить. Умеешь жить. А чего ты сама каждый день не исполняешь? Начинай каждое утро с танца восхода солнечного в себе душе. Сердце, соединённое с божественной любовью, может сиять как солнце. Если ты освободила внутри тела и души простор для Бога, если твоя любовь к Богу сильна, чиста, То Бог заполняет духовное сердце. Потоки божественного света, подобно струям фонтана, могут литься тогда сквозь руки. Любовь твоя и любовь Бога соединяются в сердце духовном твоём. И слившись, они могут течь, сиять, лучиться. Дедушка учил тебя так встречать восход солнца по утрам. Но важно, чтобы солнце любви божественной взошло внутри, в тебе. И не только на зорки утренние сиять может и должно. Это состояние нужно очень и прочно соединить с душой внутри духовного сердца. Отдавай своё сердце Богу, чтобы он мог светить, любить, творить через тебя. Познаешь, что такой поток твоей любви, соединённой с Божьей любовью, может течь сверху или снизу, сзади вперёд или наоборот назад. Научись направлять такие потоки. Позволим струиться во все стороны одновременно или собирай в направленный луч, чтобы сквозь тело твое и тебя, как душу, любовь Божия озаряла сей мир. Научись пропускать такие потоки сквозь руки. Тогда мне будет легко учить тебя дальше. Научись жить душой, огромной, свободной от тела. Ты привыкла видеть меня в облике небольшом, но посмотри. Радамир показал Раде, что всё пространство выше поверхности земли и ниже её на огромные расстояния охватывает его свет и любовь. Ну-ка, обними меня всего. Рада попробовала и поняла, сколько она ещё маленькая. Ей не охватить весь тот свет Радомира, не опуститься до конца в те глубины, которые он может раскрывать. Вот видишь, Он говорит, что жить тебе скучно и грустно, делать нечего. Учись, пока на твое есть время. Научись задавать всему пространству вокруг гармонию, которую в соединённости с Богом сама познаёшь. Это должно быть всегда, что бы ты ни делала. Даже если просто идёшь куда-то, говоришь с кем-нибудь, красотой природы любуешься, каш варишь. Всё это может озарять божий свет, что в тебе душа горит. нужно предложить богу через себя с собою вместе его любовь, нежность проявлять людям и всему живому. Именно так лад с богом душа обретает. И тогда ты сможешь учиться на любом расстоянии видеть, слышать, людям помогать, решения верные им подсказывать. Зачем училась ты руки души ощущать, если везде не чувствуют теперь эти руки твои? которые всеохватными могут стать. Зачем училась лучом Божией любви всё видеть и согревать, если забываешь этим умением работу совершать? Пусть пока и не была велика польза от работы твоей такой. Но ведь это не оправдание бездерию душевному. Могли ещё немного и умею и могу. Но ведь для такой помощи и тело не надо вовсе. Ты это теперь душой лучше можешь делать. Но если я лучше это делать могу, значит, по-твоему, ты не должна это осваивать? Не так. А часто еще придет, не торопи. Учись, пока есть время. Да не трать его по-пустому. После же Дамир и с Благославом беседу имел. Благослав виду на людях не подавал, но произошедшее в общине для него тяжко было. Вину свой он ощущал. Без труда ощутил он присутствие Родомира. Легко понял это, о чём будет разговор. Родомир начал. Отец, а слаб волю, которой общину держишь? В неволю превратилось послушание тебе. Хочешь, чтобы все, как в Ириар, кто куда разбежались и по своей воле жили? Нет, общину сохраню. Не горячись. Помнишь, как ты меня в детстве на коне скакать учил? Говорил о том, как надо с конем ладить. Если свою волю наездник ослабит совсем и позволит коню командовать, не коже. Если свою лишь волю всадник проявляет, а коня своего не ощущает, тоже не коже. Конь не рабом, а другом быть хочет. А тот, кто в рабстве, подведет минуту трудную. Нужно коня другом сделать». научиться его ощущать как самого себя каждый шаг его каждый скачок если страх перед препятствием огнином или прыжком с высоты у коня может возникнуть то упредить страх тот волей своей может умелой наездни нужно и силу коня и свою силу уметь соединять нужно единой сделать волю коня и всадника вот тогда такой конь другом будет он и в бою и в дороге не подведёт раненого бесчувственного из беды вынесет Ишь ты, ты теперь без тела уж опомнишь. Помню, отец, потому помню, что мудро ты меня учил. Но вот теперь ощутишь, что людей наших начал ты в невольников обращать. А люди — это ведь не животное бессловесное. Каждый человек от Бога свободой воли наделен. Потому когда отнимают у человека свободу, то протест в нем нарастает. Даже трудную и неприятную работу, если по своей воле, то человек в радости сделает. А если по принуждению, без согласия внутреннего, то работа в труд которой превратится. Когда своим пониманием и надобностью делает человек осознаёт, то радость ему сопутствует в подвиге и духовном, и мирском, и в большом, и в малом, и в ежедневном, и в ежечасном. А в неволе даже птица прежде вольная не поёт. Любовь в них умирает, а в людях и того пуще. И рада тоже угаснуть может, если не поддерживать ее устремление к Богу, если ее желание людям помогать пресекать в ней всегда. Даже она хоть и не боится, но любит тебя, а ведь тоже от суровости твои огорчения ей достаются. Да и ей-то в чем огорчение? Вот тебе пример. Она тебе рубаху сшила да вышила, а ты не примерил даже. Так старая ведь ещё годная. Да, годная. А внучка твоя опечалилась, что не угадила. Мелочь, конечно. А то уж она давно забыла. Но из мелочей таких много в жизни ваших складывается. Она во всём хорошо для тебя сделать старается, любовь стремится проявить. А ты как должна всё хорошее от неё принимаешь, лишь на недостатки внимание обращаешь и бронишь. Ласки ей не хватает. Слово доброго от тебя она ждёт. И люди вообще не уж забыли, когда твою улыбку в последний раз видели. Что ж, я им скоморох какой? Нет, отец, но в страхе пред тобой люди жить стали. Не божьего мнения ждут от дела своих, а твоей немилости боятся. Нехорошо это. Да уж, всё теперь не ладно. Страх любовь разрушает. Ты ведь сам учил меня, как воля одного человека, воюющая с волей другого, лад нарушает в пространстве вокруг. Ты сам показывал, как соединение силы, замыслов добрых и порывов любви, творящей одновременно у многих душ, многократно умножает силу и энергию для деяний. Всему этому ведь именно ты меня учил. А души, соединившиеся в любви и трудах, они великой силой становятся. Именно ради этого общинами люди жить стали. А есть не Бог в том единении главный, то сам знаешь. Ты заботой о людях об общине живёшь, через то отдавание любви твоей совершается. Через ту пользу жизни своей в служении Богу ты сам ощущаешь. Пойми, как значимо это, как не хватает людям нашим того же. Невозможно для себя лишь совершенствованием заниматься не прокиснуть. Слоны щи, которые никто не ест много дней. Ты отец всех по себе равняешь. А не во всех любовь и устремлённость к Богу так сильна, как в тебе. Не для всех Бог в жизни настолько важен уже стал, что любое испытание мелочью кажется. Для того-то и общинами люди жить стали, что много легче говорить любовью к Богу рядом с другими, кто тоже возгорелись. Вот если костёр горит, то все веточки и поленья в нём совместное пламя создают. Именно так и община жить должна. А если развершить костёр, то по одиночке будут лишь слабо тлеть веточки и угаснуть вскоре. Может только большое бревно подольше погорит, но и оно одно угаснет. Помнишь, ты медитации совместные прежде проводил? Помогал ты всем тогда единство в свете божественном ощутить. Помнишь, как каждому поручение давал духовное, а не только по хозяйству? Может возродить те весие? С того разговора благослав переменился во многом. И радопочещи при голубит, и с людьми суровости меньше стал проявлять, объяснять стал, от чего так решил и для чего сие нужно. Вернуло новое обычаи медитации общи. Любовь к Богу и любовь меж людьми укрепились. Снова покой и радость в общину вернулись. Глава шестая. Встреча с Алексеем. Прошло ещё несколько лет. Рада теперь училась многому у Радомира. Училась ощущать волю Божию в душе и проявлять её. Училась труждению души в усвоении нового. Училась видеть и ощущать с собой душой пространство на большом расстоянии. Училась тому, как и без тела можно помогать людям, так как это делают невоплощенные божественные души. Рада просила деда, и с разрешения его ходила исцелять больных в деревнях дальних. Благослав стал иногда позволять внучке это делать. Хоть и боялся за нее, но понимал, что без практики Она не сможет быть уверена в знаниях и умениях своих новых. Молодая знахарка удивляла людей тем, Что приходила, не званая никем, в тот дом, где беда была. А где жила она, откуда приходила, не знал никто. Однажды, поздней осенью, благослав и рада, Собирали редкие царевные растения. Ушли они далеко от места, где община жила. Заночевали в лесу у костерка. Рада перед сном привычно погрузилась душой в прозрачную тишину и покой. Но в тишине этой явно и сильно звучал призыв о помощи от души сильной и чистой. Дедушка, слышишь? Кто-то в беду попал. Может, из наших кто? Слышу, да только нет, там из наших никого. Спи. Дедушка, позволь посмотрю, что там случилось. Нет, деревня эта слишком близко к общине нашей. Не следует нам там появляться. А страха смерти не должно быть в душе достойного человека. Смерть лишь для тел существует. Но и жизнью своей без смысла рисковать нам не следует. Ну, дедушка, как же можно не помочь? Молчи уже. Не для того Бог трудности и испытания людям в жизни посылает, чтобы мы за них решение подбирали. Спи. Но Рада не могла заснуть. Столь явен и ярок был призыв к Богу о помощи, столь ярко, чисто горела та душа. Рада ясновидением на ту ситуацию внимательно смотреть стала. Увидела ребенка больного и мужчину молодого, который его исцелить пытался, и о помощи в том исцелении Бога просил. И было у Рада понимание, что должна она пойти и помочь, что благословляет Бог сие. Позвала она Радомира, спросила совета. "Тебе решать, доченька. Никто за тебя тут принять решение не вправе. Но очень многое в твоей жизни дальнейшей от выбора всего зависеть будет". Сказал так, обнял, поцеловал нежно и ушёл. Рада осталась одна перед выбором. Она колебалась ещё немного. проверяя, чтобы не личное желание всем помогать, ни страх ослушаться дедушку, ни страх повредить укоромной жизни общинников, руководили её выбором, но только лишь божьей волей. Почувствовала, что позволяет Бог оказать ту помощь, душе зовущей, решилась. Поднялась тихо, чтобы благословения не разбудить, прошептала: "Прости меня, дедушка, если неверно я Бог поняла". Если не так, что-то у меня выйдет. Шла она долго. Быстро и легко шла, словно на крыльях летела. Звезды сияли на небе. Луна была яркая и освещала неприметные звериные тропы. Словно путь перед радой сам расстилался. А призыв о помощи был ровным, сильным, бескорыстным. Словно огонь горел в пространстве, не затухая ни на минуту. Видись направление, куда нужно идти, было очень легко. Уже утром, когда ярко засияло зашешевшее солнце, рада дошла до нужного места в деревне и нашла тот дом. Открыла ей девочка-подросток. Не испугалась незнакомки, словно ожидала чуда божественного, которое вот-вот совершится должно. Радо увидела в пустыре больного мальчика, мужчину на коленях молящегося в облачении монашеском. Но ну вот до своего началось. Волна страха, который попытался возникнуть, она отмила словно серая тень. Что ж, если смерть тело принять следует, то нужно спокойно и достойно это сделать, как отец мой когда-то посмотрела ещё раз задуше на мужчину того. Не было ощущения опасности от него. Божий свет в его сердце духовном горел ярко. Сквозь руки он тот свет пропустить старался, но не понимал сам до ясности, что и как следует делать. Исцелить мальчику он пытался, да не получалось у него. На встречу ради поднялась стоявшей на коленях перед иконами заплаканная женщина. В ней не было уже ни сил, ни надежды, были лишь сумбур в мыслях, подавленность и ощущение виновности собственной во всём. Она едва держалась на ногах и плохо осознавала происходящее. Рада поклонилась всем земным поклоном, сказала, что выречет мальчика. Никто из присутствующих не удивился ни переходу Рады не тому, как она узнала о болезни ребенка. Присутствие Божественной силы в себе Рада ощущала ясно. Спокойно было на душе от понимания, что она имеет право сейчас излить эту Божию силу, что это нужно увидеть и монаху сему, и девочке, и этой несчастной женщине. Она наложила руки и попросила Божественный свет пролиться, смывая из тела ребенка, Все тёмные сгустки болезненных энергий, восстанавливая чистоту, возвращаете в здоровье. Когда она уходила, то вновь посмотрела на монаха. Он спал на лавке в синех. Спокойное и счастливое выражение лица. Он душой растворился в всети божественном, который заполнял всё пространство вокруг. Он устроился душой в свете, так словно это было ему привычно. Такой красоты и чистоты души редко давно не видала. И лицо его было спокойно и прекрасно. Мягкие и светлые пряди чуть вьющихся волос. Счастливый ввывк тронул око у спящего. Радость шла обратно, а сама всё вспоминала этого человека. Вот ведь монах, священник. А такая чистота и сила души. Ведь прежде думала, что так не бывает. К благославу пришла, повинилась, что ослушалась, рассказала обо всём. Дед молча недовольно слушал, хмурил бровь. Но рада всё же решилась просить: "Позволь мне с этим человеком поговорить". «Нет, забудь. Довольно того, что ослушалась. Беды бы с того, что уже натворила, не настало бы». Рада повиновалась. Она не искала сама встречи. Она просто радовалась тому, что есть на земле такая душа, светлая и любящая. И это знание осветило ее жизнь теперь. Рада влюбилась. Рада влюбилась. Любовь распустилась в душе неудержимо, как вешание воды, как живительная сила пробуждения природы. Радость и нежность теперь заливали все вокруг, изливаясь из души прозрачным и сияющим потоком. Это было неудержимо. Это было раскрытие таинственных глубин, в которых сия нежность хранится до той весны, которая приходит к душе в свой срок – И распускается цветок любви. Плыва седьмая. Новая встреча. С того дня, когда Алексей видел чудесное исцеление, совершенное через раду, он некоторое время надеялся, что вновь встретит ее Плыва. и узнает от неё то, как обрела она сие уменье. Но никто ничего про таинственную знахарку не знал и никогда прежде её не видел. Со временем Алексей иногда стал даже казаться, что всё произошедшее было лишь видением дивным, явленным Богом. Он жил как прежде, в одиноком своём предстоянии пред Богом, он старался походить на старца Николая, и таким же, как его жизнь, видела свое будущее. Прошли осень, зима, наступила весна. Снег уже сошел вовсе. Ярко пробуждалась природа в этот год. И вот однажды той весной Алексей заплутал в лесу. В первый раз с ним случилось такое. Столько ведь лет уже здесь в тайке прожил. Всегда ведь легко примечал и запоминал дорогу. Как бы далеко ни уходил, всегда направление верное, как обратно выйти знал. Но сейчас он шёл и шёл, выбился из сил и не представлял даже, в каком направлении теперь двигаться. К вечеру явным стало присутствие близкой волчьей стаи. Алексей развёл костёр. Волки не приближались, боясь огня, а потом и вовсе ушли. Заночевал у костра. Утро было ясным. Всё вокруг сияло и искрилось в свете восходящего солнышка. Как выпобудет вот просто так, ни за что, ни для кого, погибнуть среди этой красоты дивной, подумал Алексей. Он спокойно так об этом подумал, без страха, без печаль. Лёгко вытекли слова молитвое. Боже, в вывиде, укажи мне путь, если на то есть воля твоя. Он словно притих сам в тишине внутренней, и затем зашагал уверенно и быстро в ту сторону, в которую, как ему показалось, направлял его Бог. Охранявшие покой и безопасность общины два сильных молодых мужчины заметили монаха, который прямиком направлялся к их поселению, причем так быстро и уверенно, словно знал дорогу. Посовещавшись меж собой – Они решили его связать и привести к старейшине благославу, чтобы выяснить, откуда взялся, что задумал сие лозучек и как с ним поступить. С холщовым мешком на голове, чтобы не приметил в дороге, со связанными руками Алексей долго верил куда-то. Он даже не успел увидеть сызавших его. Они действовали слаженно и ловко, не били, более никакой не причиняли. Шли молча. По тому как сбавили шаг, как вокруг послышались голоса, Алексей догадался, что пришли в сирене. С него сняли мешок, и он увидел окруживших его людей. Перед ним стоял высокий с белоснежными отседины волосами и бородой, могучий, несмотря на годы, старик, держащий в руке посох. Алексея поставили перед сим стариком. видно старейшины сея общины. Вроде как на суд. Стейк смотрел на Алексея некоторое время как-то особенно, словно насквозь видел. Затем заговорил с двумя русыми парнями, которые всё ещё держали связанного Алексея за плечи с обеих сторон. Но «Ну что вы наделали? Зачем сюда притащили? Не согледатой, не мыслит злоба. Вот любуется сами, даже страху не имеет. Что с ним делать теперь? Прости нас, Богослав, не знали, что делать. Прямяком к нам шёл, словно дорогу знал. Вот решили к тебе вести. Собравшиеся вокруг люди были благожелательны, спокойны, смотрели молча на происходящее и ждали решения старейшины. И тут вдруг Алексей увидел среди окружавших его общинников ту целительницу. Вспыхнуло всё внутри от радости великой. Подумал: "Так вот зачем Бог сюда вёл". Алексей заметил, что от старишина не укрывалось ничто. Похоже, мысли других людей он словно в открытой книге читал. "Так вот стало быть, каков твой монах, внучка?" Сердце открытое имеет, помыслы чистые. Ступай на стол на круи рада. Все соберёмся решать, что с ним делать нам теперь предстоит. Рада поклонилась старейшине, мериком из подвресницы ещё раз взглянула на Алексея с лаской, теплотой и ободрением. И затем пошла к избе. Величественный старик посмотрел вновь на Алексея, словно насквозь пронизывая взглядом. Гостем будешь, Алексей, раз Бог тебя сюда привёл. Меня зовут Богослав, старейшина я сей общины, и ради дедом прихожусь. И два заметные улыбка тронула его губы, когда при имени рады, радость вновь вспыхнула в Алексее от понимания чуда и промысла Божиева. И уже обращаясь к тем, кто Алексея держали с обеих сторон за плечи, Благослав произнес «Да развяжите же его, олухи!». Потом пошел, не оборачиваясь к избе, уверенный в полном послушании всех вокруг. Сели за длинный стол, покрытый небеленной холстиной. За столом собрались многие взрослые члены общины – мужчины, женщины – Рада тоже села рядом с дедом, когда закончила подавать на стол. Еда была простая: хлеб, овощи отварные с травами свежими, капуста квашеная, грибы солёные. Ели молча, не торопясь, в тишине. Постней Рада принесла заваренные душистые травы и мёд. И испив, старейшина заговорил: «Ты вот, Алексей, думаешь, что в становище из староверов-раскольников ты угодил? Что скрываемся мы от карательных войск, чтобы выжить и веру сохранить свою, так? Но говори вслух все, как ты мыслишь, что на сердце содержишь, чтобы все здесь про твои думы знали». Алексей помнил пепелища, помнил сожженных заживо раскольников, И хотел, чтобы этим людям не постигла подобная страшная участь. Он заговорил горячо, искренне. Нет разницы в том, как персты сложить, чтобы крестное знамение наложить. Иисусом мы свои молитвы возносим и отцу на небесному, во власти которого вся жизнь наша. В обрядах же только различие, а сие пустое. Из-за сего не стоит жизни отпирать и отдавать. Покрестить я всех могу по обрядам новым, и не будет тогда притеснений и гонений в жизнях ваших. Иисус любовь заповедовал меж людьми иметь, чтобы все, как братья и сестры, пред Ним были. Так по что же мы разделяем сами там, где миру и вере чистой быть место? Благослав заулыбался. Вот, видали, слыхали, такое, оказывается, тоже может быть. Затем уже Алексею сказал. «Не все ты про нас, Алексей, понял. Не староверы-раскольники мы. На Руси и прежде христианства люди жили богослужа. Вы и язычники, выходит?» Еще прежде, чем на Русь пришло христианство, стали знания настоящие о Боге обрядами заменяться. Повелели князья сделать идолов, изображающих богов, Повелили ритуалы совершать перед теми едалами, чтобы в подчинении страхи и слушание народ жил. Так появилось то самое язычество. Утвердили те властители язычества вместо знания, что люди от Бога напрямую имели, чтобы свой порядок утвердить, было велено жертвы богам и жрецам приносить. Так и разучились очень многие люди Бога живого видеть и ощущать. Реальности идолами из дерева вырезанными или из камня вытесанными заменили. О живом общении с Богом так и позабылась. Волхвыни многие память о том знании и умении великие хранили, но в леса они ушли и колдунами называть стали. Вот к таким колдунам-то и угодила Алексей. И это тебе теперь впору решать: отречься ли от веры своей прервной ради знания великого? или не отречься. Ладно, поторопись, с Нисире поговорили. Вступайте с миром, други. А ты радо, гостя устроена на ночлег, да на вопросы его ответы дай. Глава 8. В общине Рада повела Алексея в небольшую хижину. Алексей спросил: "От чего сказал мне старейшина, дед твой, что решить я должен отречься ли от веры?" "Не бойся, Алексей, не придётся тебе слова какие-то отречения произносить и ни обряды никакие новые совершать. Обряды всякие, отречения, крещения новые всё это лишь людские условности". Сам ведь ты про то говорил за столом. Не вмещаются ведь знания и живое, Бог живой, в людские обряды и правила. Тебе не нужно отрекаться от веры твоего Иисуса. Иисус ведь он на самом деле жил на земле, учил божественному знанию. Но если ты захочешь узнать, каковы законы божественной жизни, по которым все во всех мирах свое бытие и развитие имеет, то придется тебе о том узнавать, что служители церкви сочтут грехом и ересью, ибо не сохранилось в книгах церковных даже учение Иисуса Христа во всей полноте. Да, есть многое в учении Бога, что и не записано в книгах. Даже если ты научишься всему тому, что Иисус знал и умел, то думаешь, служители обрядов сочтут тебя святым? Думаешь, что станут они слушать тебя? А если проповедовать ты начнешь то, что каждый человек — По заповедям Иисуса должен бы учиться жить так, чтобы стать совершенным, как Отец Небесный. Как ты думаешь, что о тебе тогда скажут? В чем тогда тебя обвинят? Значит, ты знаешь все-все, чему Иисус учил?» Алексей поднял на Раду ясный и сияющий взгляд. Он сейчас самое важное для себя слышал в ее словах. Рада улыбнулась ласково-нежно. Но ведь не только Иисус о Боге учил. Много было тех, кто были подобны Иисусу. И приходили они на землю в разные эпохи, чтобы о едином учении Бога рассказывать людям. И были времена на Руси, когда по законам божественным очень многие люди жили. А не один только божественный посланник, который слава Богу людям нес. Знали люди о Боге, слышали Его, видели Его, понимали Его и учились у Него проявлять умения и силы, которые Богом и человеку каждому дарованы, как возможность. Но ныне большинство людей о том не догадывается даже. «И ты можешь, умеешь все, что Иисус умел совершать?» «Нет, совсем еще не все могу и умею, но я учусь». «Но ты же исцелила мальчика». ты велел и бог его исцелил. Да, Алексей, это я частично уже умею. Благоприятствовать Богу, проявлять силу его через это тело. Самое главное, чему учусь теперь жить так, чтобы я и отец небесный, как то говорил Иисус, стали одно. Что вы то, о чём объяснял Иисус, стало сутью души. Расскажи, в чём ваша вера? На словах про это не расскажешь. Это вовсе не вера даже, это сама жизнь, единение с миром божественным и с миром земным, Богом сотворённым. Ты вот веру имеешь в то, что в Новом Завете написано. Прочитал и веришь, что так было. Ибо тебя так научили. Тебе сказали, что это так, и ты веришь. Многое, что там написано, в-заправду было, а что-то досочинили. А большую часть не записали вовсе. Я как тебя увидела тогда, то решила прочитать всё, что в Библии написано. Евангелие читала особо внимательно. Читала и словно смотрела, как вживую всё происходившее там тогда. Объяснения от самого Иисуса слушала. Ты можешь Иисуса видеть? Могу. И ты ведь тоже можешь свет божественный видеть, Иисуса ощущать. У тебя такое иногда получалось, ведь правда? Не знаю, думал видение это, не смел полагать, что это реальность. Вот ты людям нашим говорил о вере своей, а Иисус рядом был. Ты не ощущал его разве сам? Не видел, не думал, что так быть может. А дедушка видел, и другие, кто уже умеют, видели. Чистоту и искренность слов твоих благодаря этому они признали». Ты вот проверо наш спросил. Для тебя Бог это сам Иисус, так же Отец Небесный, так же Царствие Небесное, которое лишь после расставания души с телом может познать и обрести душа, если заслужит то. А для меня по-другому всё вокруг видится. Во всём божественное присутствие вижу я и ощущаю, и в берёзках, и в соснах, и в травинках, и в цветочках, и в той силе Божией, который всё это и даже тела и твоё и моё и других существ оживотворяет. Я эту силу свет вижу душой. И тех, кто эту силу всей мир направляют, тоже вижу. Их много очень. Их тоже богами можно называть. Они такие же, как Иисус. Иисус о многом людей учил, но его тогда почти никто не понял, кроме немногих учеников. А теперь и ещё меньше того понимают про жизнь Иисуса. получение его. А ты, ты всё понимаешь. Ты, Алексей, не горячись. Многое, что я сама знаю и понимаю, я тебе рассказать готова без утайки. Но объяснения только на словах мало значимы. Они лишь веру твою чуть поколебают. Если захочешь, то научу тебя всему, что умею. Когда не слова только от меня слышать будешь. Но научишься видеть и действовать душой свободной, то всё иначе восприниматься станет. Но только тебе это решать, захочешь ли того. Захочу. Как же может быть иначе? Всю жизнь о том мечтал. Иисус об этом просил. И не испугаешься, что колдую чарами какими-то неведомыми? Не испугаюсь. Знаю ведь, что Бог меня сюда к вам привёл. А исцелять любые болезни чудесным образом, как Иисус. Ты меня научишь? Научился ему тому, что постигло уже. Только не всех подряд от всех болезней излечивать следует. Иисус ведь тоже не всех больных исцелял. Иисус силы отца небесного исцеля. Чтобы так исцелять, нужно, чтобы было, как объяснял сии Иисус: "Отец пребывающий во мне, он творит дело И этому и стану учить, так как умею. А ты с Исусом поговорить можешь? Могу. Тогда спроси его. Погоди, Алексей, если захочешь, то пусть и сам будешь с боком беседы иметь, и сомнений не будет тогда в ответах. А сейчас умыться бы тебе надо. Рада протянула Алексею белую рубаху, вышитую по вороту и рукавам узором. Штаны а ночи — поясок тканый. «Вот одежда для тебя чистая. Надеюсь, в пору будет. А твое облачение я постираю да высушу». Алексей смутился. «Да я сам. Ты покажи, где». «Микола, кузнец наш, уже баньку истопил. Пойдем, помоешься. А я постелю тебе пока». После бани Алексей, одетый в чистое, сопровождаемый Микулой, вернулся в хижину, где дожидалась Рада. Он хотел еще о многом спросить, но усталость в последние дни взяла свое. Алексей заснул блаженным и счастливым сном. Ему снилась Рада, его глаза, руки, ласковый голос. Утром он подтвердил о своем твердом желании учиться. Как хорошо. Радость свою, что заполнило сердце, счастье от происходящего, радо неприятого. Улыбнулась Алексею. Пойдём к дедушке. Нужно ему о решении твоём сказать. Но дедушка сразу вообще на не примет. Подумать надо, как всё устроить. Благослав встретила Алексея ласково. Ну, садись, гость. Рад я тому, что учиться хочешь, что не испугался. А про то, как жить дальше станешь, думал? Не знаю пока. Будто жизнь прежняя закончилась, а новая не началась еще. А для чего вообще жизнь человеку дана? Думал ты о том, Алексей? Много про то думал, да ответа не нашел. видно, о того искать стал ответа у Бога, а не у человека. Крышул говоришь. Ладно, о делах наших теперь подумать надо. Благослав пояснил о трудностях, что им нужно разрешить, чтобы осуществить желаемое. В жестоком мире мы ныне жить должны лечь. Вот знаю про общину нашу, ты на исповеди какой-нибудь Думы свои о нас выскажешь, или иначе как выдашь нас тем, кто ищет, как искоренить всех людей, кто не так верует, не так Бога славит? Что тогда будет? А тут вообще не навсегда тебя оставить тоже опасно. Искать тебя, быть может, станут. Не выдам я вас, даже если пытать будут, не выдам. Смерть лучше приму. Человек о себе не всегда знает, какую боль способен вынести и какой страх перед пытками новыми. Из очерёнными стали полочины. Благослав, Алексей Рада и радай общинники долго обсуждали, как обучение Алексея лучше устроить. В результате решили, что Алексей вернётся в свой скит, чтобы не вызывать даже малых подозрений у людей в деревеньке. А возлюбка своих она вперёд предупреждать сможет и искать его тогда не будут. В те времена были монахи, что выходили жить в пещеры или в лесах пристанища делали, чтобы через ещё более аскетическую жизнь к Богу приближение искать. Вот так и объяснит Алексею себе. Решили также, что Рада его учить станет, не приводя вообще на безасудной надобности. найдёт место для встречи, где неприметно можно будет рассказать и показать Ариксию главное. А потом уже видно будет, как дальше с ним быть.